Глава 26. Герман Лежнев, технофанатик. Наблюдать за сварой разгоревшейся в Совете цеховиков было весело до невозможности. Если бы Германа спросили, на что это похоже, он бы, не задумываясь, ответил нечто среднее между ссорой в детском саду и политическими дебатами в Государственной Думе образца середины 90-х. Смешно, нелепо и вызывает легкое раздражение. Впрочем, Герман не обманывался внешней безобидностью процесса. Да, смешно, но в то же время достаточно опасно. Тиану и Лорина он как мог успокоил. В принципе, даже не соврал. Он действительно был уверен, что рано или поздно технофанатики примут предложение. Однако, как ни крути, единство в правящем органе технофанатиков не наблюдается ни на грамм. Наблюдая за перепалкой, Лишнев насчитал даже не две, а три противоборствующих группы. Или, может, партии. Тут пока непонятно. Во главе одной из них выделялся многоногий глава оружейных цехов. Во второй всем заправлял главный военный. А насчет третьей Герман не определился. Может, научники? Там было не совсем понятно, но главное Герман понял. Военные – удивительное дело, за взаимопомощь с биолюбами. Видимо, успели оценить записи боев с пришельцами и пришли к тем же выводам, что и киннары в одиночку можно не вывести. Научникам и тем, что их поддерживают, было по большому счету все равно, какое решение будет принято. Их интересует только изучение пришельцев. Все равно, каким способом кальмары и их технологии попадут в их загребущие ручонки. Главное, чтобы быстрее. А вот оружейники и те, кто к ним присоединились, почему-то резко против союза с биолюбами. Причем Герман догадывался, что дело тут не в неприятии контактов с давними противниками. Просто глава оружейников заранее знал позицию вояк и выступил конкретно против них. «Странно, мне казалось, что оружейники, наоборот, должны дружить с военными. А тут такая очевидная конфронтация», — размышлял Лежнев. «Сдается мне, будут у нас еще проблемы, причем доставить их могут как военные, так и оружейники. Те и другие могут устроить какую-нибудь провокацию, лишь бы подставить противника. А мы очень удобный для этого инструмент». Научников Герман в качестве стороны, представляющей опасность для послов, не рассматривал. После того, как их увели из зала заседаний, стало совсем скучно. Хорошо хоть покормили. А то Лежнев уже начал подозревать, что обед придется отложить до возвращения на Ликса. А ведь еще неизвестно, когда произойдет. То, что не в ближайшие пару дней, очевидно. Каша, по вкусу похожая на рис с тушенкой, пришлась очень кстати но после нее пришлось просидеть в коморке еще пару часов прежде, чем о них вспомнили. Возвращаться в зал заседаний не потребовалось. Секретарь, ну или кто там этот технофанатик, который пытался как-то о них заботиться, сообщил, что конкретное решение еще не принято, но пока главы цехов склоняются к положительному для кеннаров. Однако сначала требуется, чтобы бывший пленный адмирал все же прошел проверку, потому что полного доверия его словам нет. Некоторые все еще подозревают какую-то хитрую игру биолюбов. Когда контрразведка вынесет вердикт, и если они не найдут признаков вмешательства в разум бывшего пленного, будет решаться вопрос о том, в каком объеме и каким образом вообще эту помощь оказывать. Только тогда, вероятно, потребуется присутствие послов, Пока же господа белюбы могут вернуться в комнаты временного размещения. Лежнев приготовился скучать. Делать было решительно нечего. С голосовым управлением компания разобралась довольно быстро. Долго общаться никто не хотел. Не то настроение. Любоваться фантастическими видами газового гиганта тоже в конце концов надоело. И путешественники разбрелись по комнатам. Тиана с Германом попытались устроиться в одной, слишком привыкли, но быстро сдались. Слишком узкая койка, двоим точно места не найдется. И привинченная к полу, к тому же, так что и перетащить из одной комнаты в другую не получится. Можно было, конечно, что-нибудь придумать, но Герман с Тианой решили, что переживут друг без друга пару ночей, от разлуки не погибнут. Броснулся парень совсем в другом месте. Правда, понял это не сразу. Комната по виду почти не отличалась. Такой же белый потолок, белые стены и одинокая узкая койка. — Эй, а куда делся скафандр? — удивился парень. — Он-то точно помнил, что засыпал в нем? Несмотря на внешнее отсутствие враждебности, троица дружно решила совсем уж об осторожности не забывать. Спать в скафандре не слишком удобно, но вполне привычно. Можно и потерпеть несколько дней. И вот сейчас Герман обнаружил себя абсолютно голым. Вскочил, подбежал к двери, потребовал открыться. Однако голосовое управление, еще несколько часов назад прекрасно работавшее, Теперь почему-то отказалась выполнять команду. «Замуровали», — хладнокровно констатировал Лежнев. «Все-таки слишком расслабились. Можно было и потерпеть, не спать пару суток. Сам же утверждал, что доверять технофанатикам нельзя. И причины описал. И тут же такой ляп. Начать сходить с ума от беспокойства за себя и товарищей, а также от безделия Герман не успел». Через минуту дверь все-таки открылась. За ней обнаружился незнакомый технофанатик. «Уровень аугментации где-то средний. Полтела примерно заменено», — машинально отметил Герман. «Господин подопытный, прошу вернуться на кровать. Через несколько минут у вас процедура, после чего начнется опрос». «Кто и на каком основании решил, что я подопытный?» Герман слегка удивился. «Я посол, в подоботные не записывался, ни на какие опыты не соглашался, и где мои товарищи?» «Вы не можете являться послом биолюбов, так как нам достоверно известно, что вы не являетесь биолюбом. Вы не можете отказаться или согласиться на опыты. Это не вам решать». Любой гражданин нашего общества обязан оказывать всемерную поддержку обществу, которому принадлежит. Вам было выдано гражданство нашей ветви кинаров, соответственно, эти правила распространяются и на вас. Вы принадлежите к еще одному одичавшему и неразвитому ответвлению народа кинаров. Соответственно, нуждаетесь во всестороннем изучении. Нас интересует все. Различия в строении организма особые генные мутации и, конечно же, информация о вашей родине. Бывший пленный генерал утверждает, что изначально вы были найдены в другой галактике. До сих пор ни один наш разведчик еще ни разу не достигал других галактик. И нас очень интересует исследование в этой области. Вы должны будете предоставить, возможно, более полную и всеобъемлющую информацию о местоположении вашей ветви и способах достичь этой точки. Ваши товарищи остаются на своих местах. Они будут уведомлены о том, что вы приняли гражданство истинной ветви кинаров, и сейчас проходите период адаптации. В ближайшее время вы будете знакомиться с правилами и устройством жизни вашей новой родины». Герман машинально кивнул и развернулся, чтобы дойти до кровати. «Странно», — подумал Лежнев, — «почему я так спокоен?» На меня это совсем не похоже. Стоп, минуточку! Это не к добру. Герман поднял руку к голове, провел по затылку. Волос нет. Кто-то его обрел. Но самое главное — на затылке ощущается тоненький шрам. Едва заметный. «Вы что, запихали мне что-то в башку?» — уточнил Лежнев. «Именно так» вам установлен имплант, сглаживающий пик эмоций. Это устройство помогает быть наиболее эффективным в служении своему народу, усиливает сосредоточенность индивида на задаче, добавляет положительных эмоций, если индивид выполняет то, что от него требуется и немного угнетает, если индивид делает не то, что необходимо. Вы скоро привыкнете и оцените подарок, который вам сделали. Кстати, Именно благодаря тому, что у вас нет аналогичного устройства биолюбов, мы окончательно убедились, что вы не принадлежите этому народу. А сейчас повторю свою просьбу. Вернитесь, пожалуйста, на кровать. Нам необходимо провести еще некоторые исследования. К тому же имплант еще не до конца развернулся. Основные функции уже в норме, но подключение к зрительному и слуховому нервам еще не закончено. Лучше оставаться в кровати когда это произойдет. Герману стало ужасно неловко и стыдно, что он заставил человека ждать. — Подожди-ка, мой марионеточный друг, с чего тебе стыдиться? Ты ведь на эту хрень не подписывался. Тебе силой впихнули в башку какую-то гадость. Давай-ка вспомним, что ты должен был почувствовать, если бы не эта железка. Сосредоточиться на том, что он должен был почувствовать, оказалось сложновато, Очень отвлекала необходимость выполнить указания начальника. Так, скорее всего, ты бы разозлился. Очень, очень сильно разозлился. И наверняка попытался бы хорошенько отделать первого встречного и сбежать. После этого, конечно, рванул бы к своим. Сейчас эти желания, которые он должен был почувствовать, но не почувствовал, казались глупыми и ненужными. Собеседник, видно же, милейший человек. Этому технофанатику хотелось доверять. Очевидно, что он желает только добра. Если делать то, что он говорит, будет только лучше. Герман нежно взял мужчину за плечо левой рукой, а правой двинул в рожу раз-другой. Потом со всех сил припечатал к стене так, что затылок гулко стукнулся об косяк. Это было ужасно, невыносимо. То, что он сотворил со своим другом, — это преступление. Мгновенно накатила депрессия, даже стоять стало трудно. Остро захотелось повалиться на месте, скрутиться калачиком и закрыться от этого ужаса, который он сотворил. Спрятаться, забыться. Не осталось никаких мыслей, думать слишком тяжело. «Как Тиана могла решиться?» — мелькнула вялая мысль. Этому невозможно сопротивляться, просто невозможно и бессмысленно. Но она смогла. Ложиться на пол Герман не стал. Он подошел к стене, уже немного испачканной красным, развернулся и принялся долбить ее затылком. Удар больно, но недостаточно. Герман ударил посильнее, с размаха. В голове вспыхнуло, перед глазами сначала мелькнули какие-то значки, потом потемнело. Зато депрессия немного отступила, появилась злость. — Суки! Гражданство вы мне дали, да? — обратился Лишнев к бессознательному технофанатику. Подумал немного и пнул его в живот. Да, в этот раз эмоция правильная — радость и удовлетворение. С этим стало легче. Похоже, не до конца установленный имплант все же удалось повредить. Хуже то, что ясности мысли это не добавило. — Голова просто раскалывается от боли перед глазами постоянно. Что-то мелькает, то какие-то пятна, то значки и даже надписи. И еще начинает тошнить. Кажется, повредить удалось не только имплант, но и мозг. Не придумывая, нет там никакого сотрясения, — подумал Герман. Что тебе там сотрясать-то? Что делать парень не знал. Голый, оружия нет, где находится — непонятно. Высказывать протесты смысла нет. За него явно все решили. Кто бы мог подумать, что научники решат вот так подгадить. Оказались такими равнодушными. Хотя неудивительно с такими-то игрушками в голове. Удивительно, что они хоть какие-то эмоции демонстрируют. Так, ладно. Если не знаешь, что делать, надо просто спросить. Две смачных пощечины помогли технофанатику прийти в себя. Дождавшись, когда он сфокусирует мутный взгляд, Герман сказал... «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл, хотя можно обойтись одеждой. Давай раздевайся, а то убью. И без причитаний, пожалуйста. Я на ваше гражданство не соглашался, и тем более не соглашался, чтобы мне это говно в мозги пихали. Быстро!» Похоже, выражение лица у Германа было достаточно убедительным, так что спорить технофанатик не стал, молча принялся раздеваться. Пока ждал, Лежнев успел погрустить, порадоваться, а еще возбудился. Кажется, чертова хреновина в мозгах до конца так и не сдохла. Но работает теперь как-то неправильно. Настроение скачет из стороны в сторону. Лежнев вроде бы пока мог худо-бедно игнорировать перепады. Боль в голове помогала. Главное держать сосредоточенность на одной мысли. Ему нужно вернуться к своим. На Ликса, а там хоть трава не расти. Комбинезон, который он отобрал у технофанатика, обтянул тело, даря некоторую уверенность. Без одежды совсем некомфортно. К тому же у технофанатиков одежда ничуть не хуже, чем у кеннаров. Стандартная защита от жары и холода, самовосстановление до определенного предела, защита от не слишком сильных ударов, ну и возможность сохранить жизнь пользователю в открытом космосе в течение какого-то времени, не слишком долго. «Как добраться до моих? Быстро! И где мои вещи?» — потребовал Герман, закончив одеваться. «Я вам ничего не скажу». Неожиданно твердо ответил технофанатик. «Вы преступник, а мне нужна медицинская помощь. Вы будете пойманы и наказаны, а меня вылечат». «Угу. И тебя вылечат, и всех вылечат». Разговор зашел в тупик. Пытками Герман заниматься побрезговал. Поэтому снова вырубил собеседника. Вышел из коморки, осмотрелся. Судя по обстановке, такая же комната временного размещения, как та, из которой его забрали. Только планеты в панорамном окне не видно. Видно лишь сплошной желтовато-зеленый туман. Получается, я прямо внутри планеты. Надо как-то добраться до орбиты. Задача казалась сложной, особенно на фоне жуткой головной боли. Как выбраться даже из комнат, непонятно. Голосового управления здесь нет, а управлять замками ему нечем. На всякий случай Лежнев подошел к двери, потыкал в сенсорами. Перед глазами пробежала какая-то рябь, боль еще усилилась, и стало очень смешно. Вот и весь результат. Так хахача. Герман и встретил новых визитеров. Кто это был, какой-то аналог полиции или те, кто должен был проводить эксперименты, Лежнев не разобрался. Сразу пинком вышвырнул первого сунувшегося в дверь, выскочил следом, принялся раздавать удары. Очень мешало то, что все казалось ужасно смешным. И то, как сплющился нос после удара у одного из технофанатиков, и удивленные глаза второго, когда его товарищ упал, и суетные движения третьего. «Да, третьего, третьего у меня день рождения!» — рявкнул Герман и, размахнувшись, швырнул какую-то палку в убегающего третьего. Палка оказалась достаточно увесистой, чтобы сбить беглеца с ног. И Лежнев решил, что таким полезным инструментом разбрасываться не стоит. «Бедолаги вы!» — смотреть на распластавшихся по коридору технофанатиков было ужасно печально. До слез и соплей печально. Такие они были жалкие и несчастные. Когда Герман вязал их снятой с них же одеждой. «Ты все равно не сможешь сбежать. Один из пленников уже очнулся. Мы находимся на нижних уровнях города. Это научный сектор. Без специального пропуска ты не сможешь добраться до транспортной системы. Взываю к твоему разуму. Прекрати сопротивление». Ты и твоя родная планеты нам нужны. Вы будете лучше в лоне родной цивилизации». «Ой, иди ты нахрен, проповедник хренов!» — ответил Герман. «Настоящие адептус механикус бы вас анафеме предали, еретик!» Но к сведению информацию принял. «Значит, до транспортной системы надо будет добраться. Ну ладно, доберемся как-нибудь». Имплант ныне завис на глубокой печали. Лижнев шел по коридору, и слезы струились по щекам. Неудержимо. И все равно это лучше, чем депресняк. Всхлипывая, пробормотал парень. Хоть двигаться можно. Нет, ну как они могли так со мной поступить? Палка, которую подобрал Герман, оказалась вовсе не палкой а каким-то сложным технофанатским инструментом. Многофункциональным, наверное, судя по экранчику и наличию кнопок на рукояти. Не определить назначение, не активировать этот инструмент Герман никак не мог, потому что он толком не реагировал на попытки им управлять. Иногда, видимо, в минуты всплесков активности от сломанного импланта в башке на экранчике в рукоятке появлялись надписи Что-то светилось в конце, но потом снова гасло. Хотя какая разница, — думал Герман. Нам важно, что она увесистая и прочная, остальное отлукавало. А еще что двери здесь внутри научного сектора не слишком прочные. Это он добрел до конца коридора и уперся в очередную закрытую дверь. Пластик оказался не слишком твердым и вполне поддавался ударам. Герман уже практически закончил доламывать несчастную дверь, когда она открылась сама. Среагировать парень не успел. В лицо прилетело чем-то острым. Он отшатнулся, потом с яростью бросился внутрь, размахивая палкой направо и налево.